И глядя на все это, многие думали, что же изменилось за это время? Кто хан, кто мир кто умер, кто жив? От кого отступилось счастье? Чья жизнь подошла к концу? Ну, пусть плачет и склоняется перед судьбой. А народ веселится на праздники, ибо повелитель развлекает его едой, вином, скачками, борьбой, песнями и плясками. Кто это может дать народу, тот хан. Честь ему и слава. Сперва осенние дни стояли тихие и теплые, особенно были прекрасные ночи под безоблачным небом, блиставшим тысячами мелких ярких звезд. Но в последний день празднества вдруг наплыли темные тучи и скрыли звезды, и тонкий серп месяца. На всю ставку пали тяжелые, Душные сумерки. Аул Джани располагался в нескольких верстах от главной ставки, вблизи реки. У Михаила была своя юрта, маленькая, прокопченная, латаная, перелатанная, но в которой вполне можно было спрятаться от непогоды и сильного холодного ветра.